Комический факт. Около свиты появился какой-то англичанин в пробковом шлеме и статском пальто горохового цвета. Говорят, что он член парламента, пользующийся вакационным временем для составления корреспонденций с места военных действий в одну из больших лондонских газет. Другие же уверяют, что он просто любитель. а третий, что он друг России. Пускай все это так, но нельзя не заметить, что этот друг России ведет себя несколько эксцентрично. Сидит, например, в присутствии великого князя в то время, когда стоят все, не исключая даже его высочество. За обедом встает, когда ему вздумается из-за стола, где сидит великий князь. И в этот день обратился даже к одному знакомому офицеру затянуть на него в рукава гороховое пальто. Офицер окинул его с головы до ног несколько удивленным взглядом, улыбнулся слегка, пожал плечами и беспрекословно помог надеть пальто. Конечно, более ничего и не оставалось сделать. Англичанин в ответ слегка приложил приложился рукой к своему пробковому шлему. Далее следует комментарий самого Федора Михайловича. В нас как бы укрепилась с детства вера из романов и французских водевелей, я думаю, что всякий англичанин — чудак и эксцентрик. Но что такое чудак? Не всегда же дурак или такой уж наивный человек, который и догадаться не может, что на свете не все же ведь одни и те же порядки, как где-то там у него в углу. Англичанин народ очень напротив умный, и весьма широкого взгляда? Как мореплаватели, да еще просвещенные, они перевидали чрезвычайно много людей порядков во всех странах мира. Такому ли человеку, да еще члену парламента, не знать, где вставать, где сидеть? Да нет страны, в которой этикет имел бы большее приложение, как в Англии. Тут английская гордость. Но не просто гордость, а с заносчивым вызовом. Возможно, Достоевский прав. Но мне этот англичанин кажется типичным в своем снисходительном отношении к чужим порядкам, которых он не знает и знать не хочет, а предпочитает чувствовать себя свободно, как у себя дома, и он совсем не эксцентрик. — Ох, и научился ты вешать лапшу на уши публики, — вкратчиво заметил кот. — Разный там Ивлин Вол, Достоевский и Компашка. — Ты уж лучше скажи прямо. Разве вы, шпионы, не любите эксцентриков? Не охотитесь за ними, как за куропатками? На мой взгляд, люди, работающие на иностранную разведку, по-своему эксцентрики. Для тайного сотрудничества должна быть известная операция ума и души. Не случайно в свое время в диссертации я сделал неутешительный вывод. Среди англичан следует искать людей с отклонениями, от норм английского национального характера. Где же их искать? «Ты лучше расскажи о своей эксцентричной дамочке», — посоветовал кот. «О кошках всегда интереснее послушать, чем об абстрактном характере». «И расскажу. Я носом землю рыл, выискивая нужных людей». Я бегал по пабам, я знакомился в парках и в концертных залах. Я не упускал ни одного шанса, чтобы зацепить новый контакт. Я даже в дансинге бегал, надеясь танцевать танго и расположить к себе какую-нибудь скромную секретаршу министра обороны или машинистку форин-офиса. Однако рок был жесток. Попадались веселые прачки и смазливые продавщицы. Лишь однажды я наткнулся на девицу из государственной службы, которая, лишь узнав, что я русский, оцепенела в моих жарких объятиях и от очередного танца отказалась. Вот и на сборище Ассоциации молодых консерваторов Челси, нечто вроде нашего комсомола при партии, куда меня пригласили прочитать лекцию о Советском Союзе, я старался поймать в тихом обмуте свою золотую рыбку. Сначала скромный, но торжественный ужин со вступительным словом председателя региональной организации. За кофе мой спич на 20 минут и шквал вопросов на 20. После всей этой фонобери...